«Возвращение беды». Отрывок из книги «По праву старшинства». Четвертый день был на исходе, а Сашина не умирала. Она по-прежнему не могла глотать. На нее напала апатия, болела везде, но боги, мстя за нарушение табу, не торопились дарить быструю смерть. Женщина закрыла глаза, понимая угасавшим разумом, что бесполезно молить о пощаде, и скоро... Забылась. Увидев его, сидящим в задумчивости, первым делом спросила, «Ты живой?» Тот знакомо сложил губы в усмешке. «Сто раз бы уже убили, но ты, бедуша, мне не даешь пропасть». «Что у тебя-то?» Очередной муж за тобой не доглядел. Она хотела дать понять, что не сможет много сказать, но сообразила, что недуг здесь ни при чем. Они обменивались мыслями, и невозможность глотать, которой она была наказана, им не мешала. «Ну так что ж, бедуш», — ждал насмешливо он. «Муж ни при чем, ответила она. «Я с жизнью прощаюсь. Я так понимаю, ты сам знаешь». «Не совсем. Скорее понял, что ты без помощи. А муж, значит, ни при чем. насмешливо за ней повторил он. «Мне жить ни к чему, только продлевать муки», — помолчали, Внимательно разглядывая друг друга после долгой разлуки. Какой бы он ни был, все равно лучший. Хоть во сне увидеть тебя... Горько усмехнулась Сашина. Пожалуй, это было первое ее признание. И последнее. От него она так и не дождалась ни слова любви. Слова ей дарили мужья. «Значит, устала жить?» «Срок пришел...» «Не рано?» «А как же...» «Дети?» «Бросишь...» Смерть не выбирает. «Нет, бедуша, настраивайся на борьбу», — не согласился он. «Уж больно ты быстро лапки подняла. Мне осталось ты сил, облик человеческий не потерять. Плевать, что у тебя есть и чего нет. Хочешь, не хочешь, настраивайся жить». Ты да не могу я, я тоже не мог, бедуш. Так не мог жить, что впору удавиться, пока не уничтожили А тут ты подлетела с неприличными предложениями. Мне ради тебя пришлось сжаться в кулак. Помнишь, как у нас с тобой непросто было? Ты меня то травила, то топила. Теперь смешно вспоминать. Честно говоря, подруга, я тебе не поверил, что ты не вернешься. Думал, ты меня любила. Не поверил? Упавшим голосом переспросила она. Любила, с тоской подумала она. И сейчас. Но когда ты родила и не искала со мной встреч, я закусил у Дила. Появился сын. И какой? Тройной Серёжа. Тройной? Ахнула та, забыв свои горести. Тройной. Подтвердил возлюбленный. Твой отец. Я. И он. Ты защитила его и меня. Я тебе этого не забыл, бедуша. И не забуду. Поверь. Ты тоже, Серёжа. Улыбнулась умирающая. Хоть в конце жизни узнала, как тебя зовут. И ты выбрала меня. А тебя нельзя. А тебе некому было обратиться. А муж... А твой муж довел тебя до этого. Что добрые люди от такой жизни в петлю лезут. Но ты уперлась. Вместо смерти мечтала о ребенке. Почему моем, бедуша? Почему ты прибежала ко мне, дурочка? Беда невольно улыбнулась. Впитывая знакомое и давно забытое чувство силы, исходившее от него, с ним ничего не страшно. Женщина вздохнула полной грудью. Сколько раз она его видела, столько раз он ее и выручал. Скажем прямо, спасал. Хоть род занятий у него... Сергей поймал ее улыбку и ответил своей. Если знал, зачем спрашивал? «Вдовой я тебя сделал», — признался он гася улыбку, чтобы он не изуродовал тебя, чтобы к сыну моему не прикасался и вообще не стерпел, что ты с ним. Я так и знала, ненавидишь меня? Беда отрицательно качнула головой, но ты же все равно не мог заботиться о нем. Бедуша, заботилась ты, поддерживал я и своего сына и твоего племянника, сестрица твоя столько бы не имела если бы не ее покровитель. Я ей давал деньги». «Врёшь?» «Не веришь?» «Спроси у неё». «Ману обманывала меня?» «Принимала желаемое за действительное. С её самомнением это несложно». «Значит, ты с Ману?» Болезненно сжалась Сашина. «Бедуша!» Перебил ее Сергей, подымая на нее укоризненный взгляд. «Что с тобой сделали? Раньше ты бы таких мыслей не допускала». «Значит, да», – горько обронила она, «Значит, нет», – с нажимом ответил он, «Я не один из твоих мужей, и им не стану. Ты научила меня определенной брезгливости. Были женщины, но не твоя сестра». «Почему были? И зачем ты мне все рассказываешь, Серёженька, ты умер?» Тот улыбнулся, потеплел взором, женщина смотрела на него. Старайся запомнить, понимая, что эта встреча последняя. Почему тебя это волнует, бедуша? Ты замужем, у тебя полна горница детей, а ты беспокоишься, жив я или подох. Ты считаешь, что скоро умрешь? так какого черта ты обо мне-то переживаешь? — Я обо всех переживаю и беспокоюсь, — ответила беда хмуро, — а ты дурак, если не понимаешь. «Скоро твое колечко разлетится в прах», – раздумчиво предупредил Сергей. «И так болтается, посмотри, и ты вернешься ко мне. Твой колдун тебе не поможет, и ты это знаешь. Помни, что бы ни случилось, ты слева от меня. Жду тебя, бедуша». Он разжал ладонь, на ней лежал ключ. Не успела она возразить, как открыла глаза. Вернулась пытка с невозможностью глотать. Пересохшим горлом, с одурманивающей слабостью, с сумеречным зрением, а с усилием растянула губы в подобие улыбки. Вот дурачок болтал свои глупости, лишь бы заговорить ей зубы и отвлечь. Разве можно отвлечь от подступающей смерти? Сережа, отец, Сережа, любимый, как выяснилось. Сережа, сыновья, ей не помочь. И ты, Сереженька, проиграешь. Настаивая на своем, всегда ты, сколько тебя знаю, делал как хотел, и Саша, заботливый, доверчивый Саша, тут ни при чем, просила же оставить, но нет, дежурит и ночами караулит, только зря изводится, она виновата, только она, пусть она не могла сделать иначе, если что повторила бы потому что знала по-другому Ману не пробиться в нижний мир. Если есть судьба, то у каждого она своя. Ее судьба — быть виновной. Неважно, чья вина — никому не важно, и ей тоже. Если настала пора кому-то бесследно исчезнуть, пусть это будет она, чем любой из Серёж. Саша или Ману — конечно, страшно до боли и отчаяния, Но скоро у нее не останется сил и это чувствовать. Последнюю вину она должна искупить, чтобы даже тень ее не коснулась любимых и родных. Так, нанизывая горькие обрывочные мысли в промежутках между острым, как лезвие серпа, вдохом и выдохом. а Авдотья ждала смерти, с тоской мечтая о жизни, а та вытекала из нее по капле. И даже невесомое колечко было тяжелым, все было невыносимым. Закрыть глаза, и то было больно. Она понимала, шли последние ее минуты. Почему же не приходит за ней ни папа, ни мама? Эхе! Покашливая знакомо закряхтел лесовичок. Женщина стояла, как когда-то давно, в густом сосновом бару. У подножия большого дерева, сливаясь с корой и брусничником, на нее по-доброму поблескивал глазами хозяин леса. Она свела с ним знакомство. Когда ее семья приехала в этот лес по и грибы, девчонка она собирала ягоды медленнее всех, поэтому не любила бегать по лесу, разыскивая где ягод побольше, а садилась среди ягод и наполняла свою корзинку потихоньку. Зная, что дочь не любительница таскаться по лесу, родители спокойно оставляли ее одну, а сами разбегались без конца аукая. Лисовичок и пришел составить ей компанию, хоть она и уверяла, что не боится. Помнится, на прощание пообещала, что навестит его как-нибудь. «Пришла!» Довольно сказал дедушка. «Что с тобой приключилось?» «Да вот пристала. И не отодрать!» Тот оторвал маленькую веточку сосны и протянул ей. «На вот! От хворобы первое дело! Вдохни!» «Да у меня не с дыханием!» Начала умирающая объяснять. Но дедок засопел, требовательно протягивая подарок, уже обижаясь. «Спасибо, дедушка!» Наклонившись к нему, Сашина взяла ветку. «Вдохни, девонька!» – посоветовал лесовик. «Прижми к носу-то! Не бойся! Не царапнет!» И правда, сосновая лапка была на удивление мягкой, но совершенно не пахла. Ветка плотно залепила нос, и, оставшись без воздуха, женщина в ужасе открыла глаза. На лице. Носа прилипло перо. Оно и мешало дышать, сдув его. а Авдотья тихо заплакала от бессилия и обиды, беспомощности и жалости к себе. Слезы текли по лицу. Все-таки она не сдержалась, не была мужественной перед лицом смерти. Подошел неслышно Саша, тревожно глядя на нее и прислушиваясь. «Дуня, перо», разливалась жена, всхлипывая и глотая слезы. Глотала. Как только Авдотья утихла, Саша со страхом дал ей воды. Выпила, будто и не мучилась столько дней. Закрыла глаза, легла, дыша тихо, чисто, без надрыва, как и должно быть. Распала не больше двух часов, открыла глаза. Пить. Опять ненадолго уснула. К пробуждениям пришла Света. Обследовала, сделала укол, разрешила слабый бульон. Где же его взять, слабый, успокоила баба Аня, сцедив жидкости с супа, перекрестив чашку, а Авдотья выпила частями и вновь впала в сон. Не один день прошел, прежде чем Саша поверил, что жена не умирает, а выздоравливает. Ни словам ее, ни глазам своим не доверял он. Уже и дети от бабы Ани вернулись в дом, Свете приходить не было нужды, а Саша все следил за женой боясь роковой случайности, которая разом все прекратит. Неизвестно, чем бы кончилось. Но вдотью улучив момент, обняла его, и Саша вместо изматывающей душу тревоги почувствовал то прежнее беспокойство, которое заставляло ревниво следить за любым изменением в женщине. Но каким оно было теперь надуманным? «Лети, милая!» Обнимая жену на прощание, пожелал он. «Больше ты не моя беда. Ты...» Моя радость. А вот только тогда ты -то, наконец его отпустила. Саша разом опрокинулся в сон, мертвый и беспробудный. Он просыпался, чтобы оправиться, поесть и снова засыпал. Набравшись сил, Саша стал просыпаться чаще. И время бодрства не увеличилось. Пробудившись окончательно от своего медвежьего сна, Саша огляделся в тишине своего дома. Он был один. Когда... Он хмуро глядел на бабу Аню, которая спокойно рассказала, что Дуня собрала вещи, обняла тебя, посадила детей в машину и была такова. «Ты же им вслед махал, не помнишь, что ли?» Саша, вздохнув, согласно кивнул. «Вслед махал, значит». Он вернулся к себе, невольно улыбнулся. Все было как обычно, домовито, хозяйственно, заботливо. Никакой сиротливости. Сколько раз Саша боялся, что Дуня уйдет. Это случилось, но ничего ужасного в этом не было. «Саша дома?» — крикнули с порога. «Да!» — как можно громче ответил он. Переступил через порог Егор Николаевич, да не с пустыми руками. «От хозяйки моей!» Саша поставил чайник, подвинул чашки, поговорил о том, о сём, пока не пришла очередь до основного. Василий Андреевич уволил ее, еще когда она, ну... Ну да, на ее место Мария Николаевна сентября станет. Как раз с декрета выйдет. Вот так удачно сложилось. Ну и хорошо. Кто же знал? Саша отхлебнув, кивнул. Баби сказала, что надо искать работу. Закинул удочку Фомин. Как устроиться? Сообщит. Саша взял в руки оставленный телефон и увидел под ним записки от детей. Мэр поселка на мгновение почувствовал себя по-дурацки. «Так вы договорились?» – осенило его. «Конечно. Ну, слава богу. Вот оно что. А я-то думал, ты на работу завтра выходишь? Выйду». Посидев еще, Фомин засобирался. «Передавай привет», – как позвонит. «Обязательно». Саша проводил гостя до калитки. И поскорее вернулся в дом. «Папа, мы приедем!» Это беленький подрисунок предупредил. «Привет машки Забаве и бабушке!» «Папа, я позвоню, мама купит мне!» И нарисован телефон. Серый. А это золотистый. Который теперь серый неказисто нацарапал. Телефон выпросил под шумок. Засранец!» Саша с грустной улыбкой обвел взглядом комнату. Даже их одежда и игрушки остались. «Вернуться!» «Приезжайте, саранча, я подожду. А пока и мне надо поработать. Не только у вас дела». Вечером вдвоем с бабой Аней пили кто парное молоко, кто чай. Хозяйка, тоскуя по внукам, вздыхала. «Не горюй, баба Ань, устроится Дуня на новом месте и при первой оказии приедет навестить». «Правда?» Светлые глаза старушки засветились надеждой. «А как же?» Уверенно подтвердил Саша. «Уж будто вас можно променять на других». Странное дело, ему казалось, что к вечеру его одолеют сомнения и страхи. Но нет, он дышал свободно, без боязни думал о своем будущем, одиноком житье, знал, что будет делать в настоящем и видел в этом смысл. Переживать любые обстоятельства, которые предлагает ему жизнь. «Молодые в город едут». Не согласилась баба Аня между тем. И к нам заезжают. Так что зря не страдай. На каникулы братва приедет на молочко. Вот увидишь. Помнишь, мы с тобой гадали, задержится Дуня у нас или нет? Тепло заулыбавшись друг другу, они принялись наперебой вспоминать, как она приехала, какая была и прочие милые сердцу мелочи. «А ты-то Саша?» Участливо спросила женщина. «Я никуда не денусь. У меня дома, огород, мастерская. Ты да забава». «И мальчонка Нинкин», — напомнила хозяйка. «Да и он», — согласился Саша. «Хочешь, телевизор тебе включу?» «Нет, не надо. Давай так посидим». В потьмах они сели по разным углам, впитывая с молчанием прохладу. «Я накошу забаве на зиму», — пообещал Саша. «Ты что?» Замахала руками баба Аня. «Куплю у Степановых». «Уже можно». Дуня сняла со света Продолжать не нужно было. Старушка, понимая, кивнула. Все одно, не торопись», — посоветовала она. «Мало ли что». Помолчав, спросила. «Дуня сделала свое дело, и ты ее отпустил?» «Надо было отпустить. Вот и отпустил. Она много что сделала, а я ее чуть не убил. Не со зла» а по большой дурости любовью зовётся. Слышала такой? Еще бы не слыхать! Усмехнулась старушка. Сама этой дурью страдала. А куда ты ее отпустил? Ее позвали, и я отпустил. Удержал ее раз, больше не хочу. Отец Беленького? Саша, удивившись, кивнул. Похоже, баба Аня лучше его разбиралась в их семейной жизни. И она не развелась с тобой? нет. «Поэтому ты знаешь, что они вернутся?» «Знаю, потому что Дуни не обманет». «Тебе привет, кстати». Саша протянул письма от детей. «Тогда, конечно». Расцвела на глазах баба Аня. «Что ж ты темнил-то?» «Тебе ж поплакать хотелось. Повздыхать». Насмешливо ответил Саша. «А надо припасы готовить для гостей. Что ж, пора мне. Закрывай дверь». «Спокойной ночи, хозяин». Провожая его... Попрощалась старушка. Не зажигая свет, он лег в своей комнате, окунаясь в тишину и покой ночи. Не успел Саша смежить веки, как заорали петухи, перекрикивая друг друга. Он сел на диване, не выспавшийся, стрёпанный. Зеркало на стене показывало его таким. И почувствовал, что как и никогда полон сил и энергии. День начинался, и пора было действовать. Потянувшись от всей души, он подумал, что готов ко всему. Ему некого и нечего бояться, благодаря его дуне. Когда Авдотья пришла в себя после недуга, она поймала себя на том, что тревоги ушли вместе с болезнью. По-прежнему хлопача по хозяйству, женщина, тем не менее, чутко прислушивалась к себе. Понимание, что пора в путь, пришло к ней последним июльским днем. Возникла уверенность, что ее ждут. Авдотья не забыл обставить свой отъезд как можно живописней, чтобы никто в поселке не мог обвинить Сашу. Ей немного было странно, что тот отпустил ее так легко, но, в конце концов, это было к лучшему. Непонятно, но сыновья собрались в дорогу, будто не первый год мечтали уехать отсюда. Оказавшись в вагоне поезда и устроившись, старшенький спросил «Мама, а куда мы едем?» «Туда, откуда приехали?» «Вы там родились, и я тоже. Надо вернуться, пока не поздно». Ключ, который ей показал Сергей во сне, был от родительской квартиры. а Авдотья узнала его. Не было ни волнений, ни тревоги. Хоть она и ехала на брошенное место. И там, конечно, многое изменилось. Они приехали вечером. Уже было темно. Давно прошло время белых ночей. Дети с любопытством оглядывались в городе. Мать рассказывала как они здесь жили до отъезда. Подходя к дому, она увидела, что окна квартиры освещены. Нажала номер квартиры в домофон. «На!» – Хрипло и отрывисто сказал мужской голос. «Открой, Серёжа!» Сигнал приветствовал их. Семья поднялась на этаж, и там дверь приоткрыли. Сперва вошли Серёжи, за ними женщина. «Ну, здравствуй!» – разом навалилась усталость. «Привет!» «Здорово, братва! Ох и орлы! Разувайтесь и мойте руки!» Открыла мать дверь в ванной детям. Сыновья ушли, на ходу придуряясь. Золотистый, который серый, засиделся в поезде. И теперь душа просила движения, а беленький было не прочь составить компанию. Шум воды, смех, фырканье. Интонации обоих Сереж слышались через дверь прекрасно. Мужчина и женщина также стояли в освещенной прихожей. Он очень похудел, постарел, пожелтел, пришла. Неслышно выдохнул возлюбленный. «Прибежала, как тогда, давно», — ответила женщина. «Что с тобой?» Вырвалась у нее, тот отвернулся. «Выписали умирать», — равнодушно ответил он. «Я вот у тебя и заселился». «Не выгонишь», — женщина прислушалась к себе. Ни страха, ни ужаса, ни тревоги. Прежнее чувство силы переполняло ее. «С ним всегда так. Поправишься – сама отпущу», – пообещала она, разуваясь. «Ну, вы там надолго?» – братья выкатились тотчас же. Пока она мыла руки, хозяин уже потчевал гостей. Беда осмотрелась в собственной квартире. «Ну что ж, надо начинать все сначала. Ей не впервой. Главное – жив и все вместе». То, что она сможет помочь ему поправиться, не вызывало сомнений. Четыре мужчины... Три Сережи и Саша. Вот кому она должна дарить любовь: всю, что ее наполняет, и пусть Бог любви не оставит ее, ибо остальные боги ей не помогут. Когда она появилась на пороге кухни, золотистый, то есть серый, вел репортаж по чужому телефону. Женщина еле сдерживалась от смеха из-за ужимок сына и богатых интонаций голоса. Брат снисходительно его слушал. А мужчина не сводил с него восхищенных глаз. В кого же серый такой болтун и хохмач точно не в Сашу. Да и ману такой не было, а сестре сердце не болело, как раньше. Значит, ходит по земле своими ногами. Пусть у нее все будет хорошо. Папа, мы еще позвоним. Заканчивая беседу, сообщил младший: Привет тебе от мамы, белого, меня и. и вопросительно кинул взгляд на мужчину. Понуждая представиться, Сергей, на взгляд ответил тот. И Сергея подхватил серый и еще с минуту прощался, а старшенький, услышав имя, протянул молча руку, знакомись. Обменявшись рукопожатием, Сергей глянул на беду. Та, прикрыв глаза, усмехнулась. Да, Сереженька, у нас все по-взрослому, серьезно, от сердца. Так что никаких смертей подымешь сына. Тогда и помирай, если не передумаешь. Серый тебе диагностику провел, Белый роль капельницы исполнил. Моя очередь, милый».